Глава пятая. Сперва в серых облаках появились мигающие огни. Только спустя минут двадцать, когда я вырулил наконец из-за деревьев на простор, передо мной раскрылось весьма интересное зрелище. предместье Грасса дотлевали. Некогда обширный пригород сейчас испускал последние дымки, слегка подсвечивая обломки домов затухающими углями. Весь пригород был завален трупами. Варвары и имперцы валялись вперемешку питавшиеся в черную от сажи землю кровь чавкала под ногами немногочисленных мародеров и еще меньшего количества лекарей. Отдельный отряд собирал тела в крытый грузовик на паровом ходу. По всему выходило я пришел как раз вовремя. Ворота Грасса были наглухо заперты. В воздухе над городом парили, светя тревожными сигналами, разнокалиберные дирижабли. Сейчас бы оказался заперт между двух армий. Впрочем, система тут же порадовала поясняющим сообщением. Осада города Грасса закончена. Повторное сражение через 3 часа 12 минут. Примите участие в защите города, чтобы повысить отношение жителей города и всей империи наверхом. Интересно. Повторяющийся ивент? Надо будет хотя бы со стен посмотреть. Слишком много на севере нового контента. А ведь я еще с имперским до конца-то не разобрался. Глядишь, смогу и уровней парочку взять с варварского набега. Зачавкала влажная земля под ногами. В нос шибанула гарью и жженым мясом. Некоторые трупы щетлели. Что примечательно, ни одно тело уже не годилось для поднятия нежити. Даже для зомби ничего не осталось. Они просто не идентифицировались системой. Ни мародеры в тряпье, ни лекари в белых ламидах, ни мортусы в униформах зомби — все они оказались НПС — не обращали на меня внимания. Протопав к воротам, я постучал кулаком в маленькую дверцу по высоте в пару метров и шириной в один, как раз проехать всаднику. Как ни странно, мне ответили почти тут же. — Иди, куда шел, трупоед! — прогундосил кто-то по ту сторону двери. — Открывай давай. Я не с пустыми руками. — Да уж вижу, что у тебя там прям караван богатства разного! — отозвались снова, ехидно посмеиваясь. — Город закрыт! Убирайте, пока я вышел! — Так выходи! — Чего через дверь такой смелый Выдернув милосердие из-за пояса, я долбанул рукоятью в дверь. — Уснул, что ли? Створка приоткрылась. Я от души зарядил по ней ногой. Привратник рухнул на задницу. Дверца распахнулась. И это у них ворота такие. Дверь оказалась не толще обычной деревянной. И как их варвары еще не захватили? Отношение жителей города Грасса изменено на неприязнь. Передо мной в луже сидел молодой паренек в непоразмеру подобранной униформе. Видимо, совсем все в городе туго, раз безусых мальцов стражу набирают. «Убивают — Убивают! — запищал пацан, закрываясь руками. Я прошел в проем и прикрыл за собой дверь. «Чего орешь? Не видишь свой я. Имперский!» «Ты кто вас разберет?» К нам уже приближалась стража города. Тридцать пятого уровня. Все в имперской униформе. Таких я видел в Таросе у корпуса бюрократов. Тот еще ад был. До сих пор, как вспомню, так кидает в дрожь. «Головастик, ты чего тревогу поднимаешь? Не видишь свои?» Отвесил мальцу подзатыльник усатый стражник, видимо, старший. «По какому делу в городе, господин Некромант?» «Да вот путешествую, знаете ли. По дороге из Карната ваши дружки с севера спалили наш костел. Пришлось всех перерезать». Для убедительности покрутил серф в пальцах. на тут и до вашего города всего ничего оставалось. Дай, думаю, загляну. Ни разу в Грасса не бывал». Стражник кивнул знаком отпуская подчиненных. Расслабившись, дежурный отряд отправился обратно к стоящей неподалеку караульной. «У нас военное положение, господин некромант», — заговорил усач. «Так что не обессудьте нос вас, налог за проход». Я развел руками. «Почему бы нет? Главное, чтобы оплатить по-быстрому. Товар бы еще сбыть, в библиотеку попасть, да остановиться найти где». Стражник покивал на мои слова и, сунув руку за пазуху, выудил небольшой блокнот. Между нами было около двух метров. Достаточно, чтобы рассмотреть пустые бланки. Интересно, тут та же волокита, что и в корпусе? «С вас десять золотых», — начиркав на листе, проговорил страж. «Библиотека в центре города, прямо на торговой площади. Она же единственная в городе, не заблудитесь. По поводу постоя...» Рекомендую трактир у хрыча. Недорого и кормят вкусно. Да и народ там приличный. Я кивнул, пожимая руку слуге закона. Окно обмена сверкнуло на секунду. В мой рюкзак упала квитанция оплаты пошлины, а стражу перекочевали десять золотых. Отношение жителей города Гресса изменено на нейтральное. Обязательно воспользуюсь. Только сейчас я окинул город взглядом. Двухэтажные каменные дома, огороженные коваными заборчиками. В каждом дворе по небольшому садику, декоративному, но все же. Улицы не вымощены камнем, как в Тарасе или Карнате, а просто утоптанное состояние основы. И хотя за заборами лежит снег, но грязь в лужах оставалась жидкой и дурно пахнущей. Я даже умудрился испачкать сапоги, пока шёл по центральной улице. Навстречу попадались женщины NPC, дети низкоуровневые игроки, последние просто в зашкаливающем количестве. На первом же перекрестке меня остановил мужчина-воин пятого уровня со взглядом пускающего слюни дегенерата и, ухватив меня за рукав, заголосил «Друг, подкинь золотой! На, -на шмотки не хватает!» «Я похож на мать Терезу», — хмыкнул я, без труда стряхивая грязные пальцы с мантии. «Иди крыс бей, наберешь себе золотой». «Да я тебе дам честное слово!» — выпалил он, снова вставая на пути. Сделав гримасу пострашнее, я медленно подтянул серп из-за пояса. «Я... неясно... сказал!» — прошипел, не прекращая вытаскивать милосердие, стремительно вырастающее на глазах. «Совсем охренели, Хай!» — выпалил мужик и скрылся с глаз. «Вас ограбили. Преступник украл десять золотых» три серебряных и сорок две медных монеты. «Твою мать!» — заскрежетал зубами, оборачиваясь. Но ни вора, ни мужика на улице видно не было. Вконец обнаглели, ну нубье проклятое. И в лучших традициях жанра из-за угла нарисовался патруль. Поприветствовав меня кивками, предложили убрать оружие, чтобы не нарваться на штраф. «Меня только что ограбили. А вы мне оружие прятать предлагаете!» Все же убрав артефакт, прибормотал я. «Где же вы были, любезные, буквально минуту назад?» «Подайте заявление в канцелярию. Как только найдется свободный дознаватель, к вам обратятся». Невозмутимо пожал плечами стражник и повел своих товарищей прочь. «Да что же это такое? И тут бумажки марать придется». «Проклятые имперцы! Ни хрена не делают, как империя еще держатся, не понимаю!» Сделав пару глубоких вздохов, двинулся дальше. Снова замельтешили прохожие. По улице прокатила телега, запряженная лошадьми. Старик на козлах дремал, пожевывая старую соломинку. Из-за бортов выглядывали бочки со льдом. Сильно потянуло рыбой. Приотстав, чтобы не дышать ароматами рыбы, я оглядывался. Да, если карнат напоминал какую-нибудь старую Прагу, а Тарас — город на рубеже XIX-XX веков, то Грасса был идеальным отображением Средневековья. Тут тебе и грязь на улицах, и вонь, и лавки мелкие с продуктами подозрительной свежести. У одного из домов приютился небольшой одноместный шатер. Возле него крутилась маленькая девочка в замызганном полушубке. И, сверкая босыми пятками, она призывала посетить великую гадалку Брунгильду. «Мракобесие и джаз», — подумал я, проходя мимо. По параллельной улице прошагали несколько служителей порядка в салатовых балахонах. Клирики смотрели в ноги, держа ладони лодочкой. Губы переднего едва шевелились. Следующие за ним трое служителей помоложе в разнобой читали какую-то молитву. Пропустив их перед собой, почувствовал холод в позвоночнике и резко обернулся. Девушка в черной накидке попыталась убрать руку, но я схватил за запястье и с силой сжал. Получено достижение ловчее ловкого. Поймайте вора в момент попытки кражи. Ну что, красавица, золотилась Прошипел я, приближая усохшее лицо к лицу девчонки. Информация скрыта, внешность плывет. Может, она и не девчонка вовсе? С этой мыслью я рванул с нее капюшон. Девчонка все-таки. Отпусти! Я больше не буду! Кристи, вор, седьмой уровень. Здоровье — 50 из 60. Горожане как-то очень быстро окружили нас, с любопытством наблюдая импровизированный концерт. Кто-то помчался звать стражу, кто-то призывал отрубить ей руку прямо здесь. Но я не кровожадный. Ограничился небольшим воздействием. Когда кисть хрустнула под пальцами, оттолкнул неудавшуюся воровку в грязь. Девчонка заскулила, сжимая поврежденную руку, я развернулся и побрел прочь. К черту. Все равно она игрок. Что ей сделают МПС? Выпишут штраф за то, что попалась и все. Да и раз отыгрывает воры пусть отыгрывает. Главное, чтобы в мой карман не лезла И чего это я такой добрый? Задрав голову к серому небу, пробормотал я. Из облаков посыпался мелкий снежок. Поймав кончиком языка белую крошку, двинулся дальше, благоторговая площадь уже была видна. Если это центр города, то ясно, почему тут так много нубов. А еще прямо на меня смотрела библиотека. О, вожделенное здание! Как давно мне следовало тебя навестить! Уже предвкушая ответы на все свои вопросы, я двинулся прямо, не оглядываясь и не сворачивая. Дверь библиотеки распахнулась, выпуская на крыльцо Нат. Некромантка кивнула мне и накинула меховой капюшон на голову. зябка поежившись, обхватила себя руками и замерла, ожидая, когда поднимусь по ступенькам. «Привет, Макс». «Привет, Нат. Рад встрече», — кивнул я, поднимаясь по широким гранитным ступеням. «Давно ждешь?» «Только прилетела», — пожала плечами. «Как тебе город?» «Смотрю, путешествие не особо помогло скачу». — хмыкнула она, приподняв уголки губ. Я отмахнулся, распахивая тяжелые створки библиотеки. После дам, склонившись в шутливом поклоне, сделал приглашающее движение рукой. Скажем так, кач был, но слабый. — Не еще бы. Весь север заточен под игроков до двадцатого уровня, а ты почти тридцатый. Снова пожав плечами, некромантка скрылась внутри здания я последовал за ней на секунду испытав деживвы поприветствовал сидящего за стойкой механоида скелет киборг повернул голову и щелкнув челюстями заговорил желаете приобрести абонемент у меня есть в запасе бесплатное время ответил кладя руки на стойку и обернулся к нат так что ты хотел рассказать девушка сняла капюшон игрок нат Некромант, 201 уровень, предлагает вам вступить в группу. Принять? Да? Нет? Подтвердив, я повел некромантку за собой. Моргнул переход в зону чтения. Над уверенно зашагала вперед, сразу сворачивая в нужную секцию. Ты в курсе, что 38 кланов хотят тебя свергнуть? Как бы между делом совершенно спокойно звучит ее голос. Готовит сарду целую петицию. Я усмехнулся. «Ха -ха. Ну, удачи ему, что я могу сказать. Назначил меня не архижрец, а Мор Над поморщилась. Макс, не строй из себя барана. Я же вижу, что ты умнее. Если Дангар отделился и оказался в итоге в плюсе со своим замком и обороной, остальные могут за ним последовать. И что ты будешь делать, когда останешься один? Я пожал плечами. Ну ты же На моей стороне я слишком много сил вложила в это дело, чтобы так легко отказываться. «Например?» — поднял я брови. Некромантка оглянулась, будто нас кто-то мог подслушать, и, потеребив рукав мантии, пробормотала. «У меня почти закончен легендарный квест Эрышки Галь. Осталась только одна невыполненная часть. А ты знаешь, что значит «Высшая магия смерти»?» Судя по ее глазам, награда действительно стоящая. Да я и из описания вспомнил, что плюшки там были очень впечатляющими. Но вся проблема в том, что выполнил его только один человек до сих пор. И этот человек — Сарт, — выдохнула нат Кто знает, не за это ли его сделали архижрецом. В конце концов, Рышкигаль — глава пантеона. Так почему бы в качестве награды не выдать место при кормушке? И пускай мы еще не набрали нужное количество алтарей. Когда это случится, в руках архи-жреца окажется очень мощная сила. Все эти усиления, о которых говорит система, заработают. Все это время, когда я рассказывал байки о подарках за алтари, я бессовестно врал. Так что в словах над есть зерно истины. Возможно, все не так уж и радужно, но почему бы и не попробовать? В конце концов, старик, мой создатель, безумный гений, решивший выпилить 9 миллиардов людей так, чтобы не пострадала планета. И если я прав, значит, подавляющая часть населения должна лечь в биокапсулы, чтобы навсегда оказаться в неверкоме, пока их тела будут превращаться в удобрение Без вреда для планеты, но на пользу. Поэтому и устроили такой пиар через меня и Азурила. Ведь если кумир миллионов играет в неверком, Почему бы сюда не помчаться его фанатам? А это еще один маленький шаг вперед в плане властей. «Планета умирает. Человечество практически уничтожило Землю», — сказал Сарт. «Значит, нужен не геноцид, при котором кто-то особо умный обязательно запустит ядерные посылки по всей планете. В чем-то это даже милосердно — устроить маленький мир для тех, кому не найдется места в мире будущего». а что Я сам столько раз подмечал, в Неверкоме можно жить. Опять же, здесь ты фактически бессмертен, всегда молод, здоров. А при желании можно найти занятия по душе. Знай, играй в свое удовольствие. Многие ли откажутся от такого обмена? Постылый техногенный мир, где тебе ничего уже никогда не достичь. Против новой вселенной, где любой станет великим магом, воином, певцом. Здесь нету родов коллег и контроля девушки красивые мужчины мужественные еда вкусна, алкоголь дешав развлечений полно для переселенцев побогаче усиление подороже пустеры опыта частные замки война считаешь себя достойным создай свою империю макс ты меня слушаешь вообще девушка щелкнула пальцами у меня перед носом я сморгнул мысленно возвращаясь в библиотеку ты хочешь остаться при своихнат именно Кивнула та сосредоточенно, наблюдая за мной. «Я же правильно понимаю, что все самое ценное…» «Топ из топов» Дангар унес с собой в личный замок. «Правильно. И вся касса при нем». «Касса? Казноклана», — отмахнулся я. «Это так?» «Думаю, да. С учетом, что Дангар и его люди — самые сильные игроки…» «Замок с рыцарями превращается в пещеру дракона», — ухмыльнулся я. «Слушай, как мы поступим, Над. Я понимаю, что ты вполне можешь сдать меня своему брату объявив мой план, но я все же рискну, сделав ставку на человеческие пороки. Алчность и тщеславие». «Что ты имеешь в виду?» «Разделяй и властвуй», — процитировал я, довольно улыбаясь.